глава семь сунгари ноябрь семь тысяч сто пятьдесятого года тысяча шестьсот сорок второйраннее утро на сунгарии самый конец в осени и на деревьях уже почти не осталось срываемой ветром желтой листвы снега еще ну, удивле немало на земле зияет огромный проплешенный мерзлые мертвой растительности стар река и не думат покрываться льдом и костемну толщу воды можно увидеть стелищуюся под дну шелковистую гибкую траву посслужшенный во всем течению из за голых деревьев прибрежной рощицы в утреннем сумраке вдруг показалась крупная тень направляющаяся к протоке то был сохатый хотевший перейти неглубокую для его длинных ног водную преграду чтобы уйти в лес к своим кормовым местам вот Только осталось перейти протоку, чтобы оказаться в темнейшем совсем рядом лесу. Лось вступил в холодную воду. Ишь ты! — покачал он головой. Да тут полно вкусного! Едва великан ссунул морду в воду, чтобы схватить губами пучок другой речной травы. Как его большие чуткие уши уловили приближающиеся посторонние звуки. Из-за леса, куда так хотел попасть лесной великан, зачал осторожно показался всадник на коне а затем на берег протоки вышло несколько оленей лось ушел проговорил край всадник поведя к карабинам в сторону еще качающихся ветвельий на том берегу тут егоная тропа хорошо что не чертов маньжур отмахнулся второй трифон тут оленям по брюх бурет ага на сей раз для пушек плот не нужен трифон поправил шапочку под шлемник вязаную из свеччи шерсти и обернулся к последнему юноше мятяй дуй к нож скажи на протоке чисто пусть идут редко лесем а для пушек плоты ненадоббный телегой пройдут есть тори сержант раскосый всадник ногами поворотив оленя скрылся на звериной тропе уходивший в лес единственный взрослый воин находившийся в авангарде молча кивнул трифону и направил коня в воду Час спустя. На опушке, скрывшись за нижними лапами высоких елей и присев на одно колено, находились два человека в серо-зеленой форме, чуть подаль, скрытая за стволами деревьев, стояло еще несколько в таком же обмундировании, посматривая по сторонам и держа винтовки на готове. «Ну, что видишь, Ян?» Капитан Павлов терпеливо ожидал ответа Вольского. «Обмазанный глиной частокол на валу». общая высота под три метра больницу для лучников башенки воинов в крепости много но сейчас нападения не ждут вон и ворота раскрыты да и коне на вые может ли думать что мы как и маньжуры по весне подойдем товарищ капитан сержант артиллерии опустил бинокль и взглянул на наставника но это они зря так думают мы не по расписанию воюем а по необходимости Наставительным тоном произнес Павлов, служивший в свое время и мехводом, и командиром на БТР-80. А этот балдача согнал окрестных вояк в свою крепостишку и надеется, что отсидится до прихода хозяев. А ежели он сбег к ним давно, снова прильнул к окулярам Ян. Тоже верно. Быть может, он сейчас рыдает на приеме у какого-нибудь маньчжурского военачальнишки Павлов. И бросит защиты от северного соседа ты видишь куда надо пушки ставить сержант фразу павлов закончил уже делвым тоном единственно туда товарищ капитан господствующая над местностьюровная площадка городок состоит примерно на шестьсот шестьсот пятьдесят метров указал вольский на небольшую площадку на склоне врага выходящего в долину притока сумгаи где и был расположен поселок — Верно, Ян. Иди, командуй своим, выдвигаться на позицию. Павлов встал с колена и, объяснив задачу командиру отделения разведки и прикрытия, отправил их обследовать подходы к площадке. К МГД, в селению маньчжурского вассала Балдачи, пришло две сотни ангарского войска при четырех пушках и двести пятьдесят воинов амурского воина. Ополчение под началом даурского князца Лавкая, родственника князя Ивана. Общее руководство осуществлял сунгарийский воевода Игорь Матусевич. Отряд шел на конях, частью на оленях, они же тянули пушки и повозки с боеприпасом, среди которых были снаряды, начиненные зажигательной смесью макгроу. Задача у Матусевича была, с одной стороны, проста — Нужно было лишить Маньчжур возможности устроить в этом городке, отстоящем от спешно возводимой ангарцами сунгарийской крепости, на два с небольшим десятка километров вверх по реке, свой лагерь при весеннем походе. Казалось бы, возьми да исполи тут все и прогони жителей, чтобы они не снабжали Маньчжур продовольствием всего и делов. Но нет, люди нам и самим пригодятся». Поэтому придется повторить действия самих маньчжур, то есть угнать местных в земли, ангарцами контролируемые. Чтобы маньчжуры не снабжались местными, Матусевичу предстояло еще несколько таких походов. Товчинка стоила выделки. Обрати внимание, Ян, капитан указал артиллеристу на то, что жилье обитателей городка одинаково вида глинобитные домишки, лепящиеся друг к другу. Отстояли от домов знати, которые были в большинстве своем в два этажа, деревянными ставнями, да приукрашенные резными фигурками. Сжечь их в первую очередь после того, как твои разломают ворота. Больше деморализует, чем валить частокол. Пока устанавливали пушки на позиции, люди Матусевича изловили нескольких неловких воинов врага, что караулили подходы к городку. Судгорийский воевода После крепкого расспроса пленных подтвердил недавнее пассение Вольского. Балдача, князь окрестных земель, вместе со своей многочисленной семьей и лучшими воинами ушел к Маньчжурам. В Магды он оставил своего вассала Бугоня и тысячу воинов, которые весной должны были бы влиться в Маньчжурский карательный отряд». вскоре пленные были отпущены в городок с тем чтобы бугонь немедленно сдался и вышел из ворот один для проведения переговоров тем временем полторы сотни ангарцев разобравшись на десятки окружили поселок блокировав все подходы к нему несколько попыток вражеских воинов уйти из городка были сразу же пресечены беглым ружейным огнем оставив на снегу и мертзв за земле десятки остывающих тел осажденных хлынули обратно за спасительной стены крепостиции ангарские же драгуны были готовы встретить противника еще раз наенные стрельбе в школе удинска они не давали никаких шансов вражеским лучникам ты не успевали понять что происходит пока в их тело не впивался кусочек свинца вырывая колоки меховой одежды и тут же окрашиваемой горячей кровью аморцы лавкая имевшие в большинстве своем собственное оружие пики луки со стрелами даритки сабли собрались по флангам пушечной батареи сам лавкай находился в шатре воеводы готовый к получению любого приказа натусевич приблизил его к себе потому как даурский гнязек оказался головастым мужиком не чуравшимся в сторонних поучении специально для него игорь заказал В следующем караване из Ангарии несколько комплектов доспехов для их пробы в боевых условиях и пистолеты. Лавкай должен был стать первым рейтерским военачальником вассальной кавалерии ангарцев на Амуре и Сунгари. «Огонь — Огонь! — закричал Вольский, махнув рукой и приложив бинокль к глазам. На сей раз к цели ушли зажигательные снаряды. После того, как первые два залпа разметали, укрепленные изнутри ворота, и повалили часть частокула вместе с двумя башенками, настало время поджечь городок в заранее говоренной его части, ведь стрелять по хижинам было неразумно. Дома же, знаете, были отличной целью. Кто-кто, а они сделают все, чтобы прекратить обстрел. В отсутствии князя и подавнен. Через некоторое время, чадно дымя густым и черным дымом, начало заниматься пламя. Темные фигурки пытались потушить огонь водой, но безуспешно. Смесь макгроу было не залить. Снова изредка долетало до шатарах леска щелканье винтовок. Опять самые отчаянные из осажденных пытались забежать до леса, окружавшего Магды. Сунгарийский воевода хмурец вышел к пушкам. «Что-то долго не думает». озабоченно проговорил он обращаясь к павлову сам удивляюсь пожал плечами капитан товарищ капитан выезж один с конем вна указал вольский на фигурку всадника который только что вывел коня из за завалов ничего дымящихся створок ворот и вскочил на него не доскакав до пушек пару десятков метров всадник кулем свалился в лежащий тонким слоем снег и принялся ползти к пушкам на коленях и все они готовы сдаться с улыбкой проговорил маттруевич с мажорами столь легкой прогулки не будет ладно пойду пока чайку заварю аккурат к тому времени он доползет к нам небольшой столик с лавочками вынесли к костру благая погода благоприятствовала ветра не было а солнышко как раз вышло из за туч пока разливали чай по чашкам Двое дауров, сдвинув на затылок камеховые шапки, пыхтя притащили вышедшего из крепостицы человека. Это оказался Булгань, князек со средней Сунгарии, оставленный в Могды Балдачай. Теперь он рассыпался в слезных мольбах о прекращении обстрела городка бомбами с негасимым пламенем. Валяясь в истоптанном снегу, он вытирал мокрое, испачканное сажее лицо, и глялся в том что маньжуры не его хозяева а сам на то время даже был у войске самого князя бомба гора ну а сейчас ты где спокойно отвечачал игорь прихлебывая зеленый чай служишь маньжуран на это бугон отвечачал что он не мог осслушаться зятия императора цин убили бы не только мою семью но и весь мой род гореного сделан кверху запачканные руки сядь об оботри руки и попей чаю предложил бугоню натусевич салон немного успокоившись присел на поставленный перед ним низенький складной стульчик и осторожно принял обеими руками предложенную чашку с чаем бугонь начал игорь этот городок скоро окажется на пути следования маджуров они наверняка захотят тут сделать остановку «И пополнить свои силы. Нам этого не нужно, понимаешь?» «Понимаю», — проговорил тот негромко. «Так вот, этот городок мне не нужен, а люди, живущие в нем, нужны. А теперь рассказывай мне о Балдаче и его отношениях с маньчжурами». Через некоторое время, когда переводчик из вассальных салонов перевел последние слова «Бугоня», Матусевич встал с лавочки и... него собеседник также поднялся терзая в руках пустую чашку значит так бугонь хриплыя проговорил игорь тяжелым взглядом буравя салона иди в городок и выводи всех женщин и детей пусть беру домашний утварь еду и скотт и выходят кор реке матусевич указал бугоню направление и продолжил долго я ждать не буду а просто сожгу все менежуром я ничего не оставлю понял мне да господин воскликнул салон и взял под уцы подведенного ему коня как выйдут женщины и дети я снова буду тебя ждать здесь бугонь сунгаийский воевода развернулся и исчез в проеме шатра примерно через час полтора колонна из четырех с небольшим сотен жителей осажденного городка начала собираться у берега сунгарей — Салон с баржами будут тут в течение получаса, товарищ майор, — доложил Игорь в связи с его отряда, спецназовец Стефан, уроженец Перемышля. — Отлично, как раз вовремя. Вскоре растеянных и упирающихся людей погрузили накрытые деревом баржи и канонерку. На вторую баржу тянули несколько чаномычащих коров, а ветры загоняли пинками. заплаканные дети и всхлипывающие женщины испуго оглядывались по сторонам но через некоторое время они немного успокоились а развернувшийся речной корван вскоре скрылся с глаз устремившись к оплоту ангарцев на сунгари переселяли людей в расширяющиеся тамбурихами салонские эанттиийские поселки бриз строящейся крепости сунгариск Бугонь уже ждал Матусевича в шатра. «Молодец! А теперь выводи мужей, братьев и детей тех, кто уже покинул городок», — приказал Матусевич. Из крепости постепенно выходили мужчины, старики и подростки с баулами, набитыми разного рода пожитками, ведущие быков, коней и прочий более мелкий скот. Они собрались у берега Сунгари, ведомые людьми Лавкая. с ними будет совсем просто господин воевода они за родичами своими идут быстро дойдем до нашей крепости говорил матусевичу лавкай держа уже за устых своего коня смотри только братя с лавкай не допусти никакого грабежа моих новых людей чтобы все дошли я совсем слабых можешь на коня посадить доставлял даура игорь если все пройдет без происшествий И далее будешь столь же хорошим воином я возвышу тебя да господин воевода можешь рассчитывать на меня полностью ловкай коротко поклонился приложив руку к сердцу и вскочив на коня из за систев увел сотню к стоявшим у берега людям неплохо еще несколько сотен рабочих рук констатировал стефан до наступления весны матусевич основательно зачистил цугари в ее нижнем течении и земли окрест опираясь на информаторов и проводников из за местных ангарцы доходили до сеений расположенных за десяток километров от берегов сунгари на ее притоках их жителей не переселяли но приводили к присяге новой власти и предупреждали чтоежили те узнают о приближении мажурских отрядов да им следует уходить в лес вышешие по реке амурцы лавкая распространяли слухи о том что появился новый конязь сопротивляющийся грабежу маньжуров посильнее самого бомбыггора с поселениями расположенными близко к сунгари ангарцы не церемонились так где уговорами о где и принуждениям игорь удалось переселить на амуррызею население пары дюжинг деревеек на полсотни километров вверх по реке Сунгарийска, от крупных в несколько сотен жителей до совсем мелких с пяток дворов. Далее подниматься по Сунгари на конях уже не было смысла. Только с наступлением весны салон сможет пойти дальше. Матусевич, ожидая нападения, хотел упредить их появление сожжением редких маньчжурских застав и разгромом лояльных им поселений. На пути единственно возможного следования Маньчжур не должно было быть ничего, что могло бы помочь им в походе. Ни припасов, ни рекрутов. Сунгарийская крепость, расположенная на небольшом полуострове, между тем росла, уже второй год поднимаясь над рекой, прикрываемая с берега фортификационными сооружениями. Земляные редуты укреплялись камнем и деревом, Также устраивались ловушки и заграждения для маньчжурской конницы, чтобы та не проскочила между укреплениями. До этой зимы в крепости успели устроить казармы, склады, мастерскую под снаряжение патронов. А едва с река шел лед, в Зейск снова ушел салон, в середине мая вернувшийся с пятью минометами, боеприпасами и небольшим пополнением. Также в Томборе и Хэми были присланы две семьи попов направленных сюда ангарским князем для скорейшего крещения и окормления местной пасты соколов не желал иметь этих товарищей на ангаре где с ролью ангарского епископа и так неплохо справлялся лоялььный ангарцм отец кирилл уже рукополоивший несколько молодых людей в сан а вот для неспокойных окраин Московские священники пришли в самый раз. Амурцы не противились новой вере, хотя и прежних обычаев не забывали. Зато организованные в крупных поселках на Амуре и Зее, а теперь и сунгари, школы при возводимых церквушках уже начинали обучать силами ангарцев и тунгусов местную знать и ребятишек русскому языку, закону божьему, да основам геополитики — спрятанными под речами об общем враге и о том как хорош ангарский князь ангарск январь семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок третий печатный цех в ангарске заработал в полную силу только в прошлом году Цех в Новоземельске, до сего момента обеспечивавший княжество печатной продукцией, теперь сосредоточился на печатании сугубо научной литературы, писавшейся двумя профессорами и кандидатами в доктора наук, бывших в составе обеих пропавших экспедиций. Поначалу, едва начав печатное дело в ангаре, люди столкнулись с целым ворохом проблем. То капризная и нестойкая краска, то рыхлая и непригодная бумага сложная ручная работа также изматывала. Но со временем как материалы, так и производственные мощности становились все лучше. Копирование электронных данных было поставлено на поток. Ведь электроника не вечно, кто знает, сколько она еще протянет. Да и нестабильная работа генераторов заставляла копировщиков судорожно работать в ожидании возможного отказа аппаратуры. переписывалось и печатало все, и технические словари, и специальные справочники, словом, вся литература, что была на электронных носителях. И Соколов и Радок уже на третий год вынуждены зимовки, озаботились проблемой сохранения информации для будущего. Сейчас в Ангарске печатались различные учебники для средней школы, азбука для младшей, пособие для специализированных, по профессии классов для военных школ у ууддинска иркутска ну что теперь краска лучше держится отджаав рычаг посмотрел на товарища михаил бывший инженер с научно исследовательского бюро онега определенно миш только красно снова расплваются зараза отвечал ему юрий грузчик шабашник из мурманска некогда работавший в частной типографии когда печатный бизнес прогорел А хозяева фирмы исчезли, не уплатив Юрии и еще десятку сотрудников, заработанных ими денег, и он с готовностью ухватился за предложение товарища подработать грузчиком у военных. «Правда, на новой земле прохладно, но деньги платят огромные. У нас в цехе целая очередь на трехмесячную вакансию, так что повезло тебе», — усмехался товарищ. «Да уж, вот повезло, так повезло». Боль утраты родных и близких ему людей уже прошла. А тупая, ноющая печаль о потере целого мира не приходила к Юрию даже по ночам, как прежде. Кем он был там? Человечишкой, с дипломом менеджера, один из многих, кто со скрипом устраивался в быстром беге жизни. Ему, выросшему на всем готовеньком в последние годы советской власти, постоянно не везло. Время шло, и... И после школы, исполненной духом свободы и гласности, Юра мужественно откосил от армии и бросился учиться на модную профессию менеджера в свежеоткрытую академию экономики и права на улице Полярной Правды. Окончив он заведение, он со временем и немалым удивлением узнал, что устроиться с его дипломом все сложнее и сложнее. А мама намекнула, что лучше бы он пошел на рабочую специальность. Вначале, мотающемуся между разными рабочими местами сынуля, помогали родители, нежно любящие свое единственное великовозрастное чадо. Однако Юра, нигде долго не задерживаясь, пытался найти что-то лучшее. Его отец, опытный слесарь, сумел найти себя в новой жизни, сначала устроившись в кооперативный автосервис, а затем вернувшись на судоремонтный завод в котором он отдал полжизни у матери юры так не получилось чертежник конструктору с машиностроного она имела узкую и уже никому не нужную специализацию на заводе работу чертежника с успехом стали выполнять э в м поэтому ей приходилось подрабатывать продавцом и даже детской сиделкой юрий же в конце концов Устроился в типографию по протекции маминой подруги. Работал рекламным агентом, предлагал услуги, расписывал качество работы. Наконец у него появились неплохие деньги, а он даже начал подумывать о женитьбе. Молодой человек обрастал жирком, связями и друзьями. С чего начался конец этой налаженной жизни, он так и не понял. Ведь предприятие имело неплохой оборот. стабильные заказы и неплохую клиентскую базу но тут раз задержали зарплату потом еще раз учредители ссылались на временные трудности забирая всю недельную выручку долг по зарплате копился люди начали увольняться юрий ждал до последнего надеясь на улучшение ведь типография давала хороший оборот как оказалось учредители не поделили бизнес устроив свои разборки так он оказался без работы и без денег хотелось что то сильно изменить в жизни уехать куда нибудь ну а потом этот звонок школьного друга и юрий не пожалел что оказался в пропавшей экспедиции сейчас он чувствовал себя нужным обществу человеком острая необходимость выживать и товарищи находящиеся рядом научили его работать руками накопленный некогда жирок Исчез, а тело приобрело гордый мужской рельеф. Уже в первые годы вынуждены робинзонады. Сейчас бывший оболтус Юра был мастером в патронном цехе и два раза в неделю работал в типографии, успевая в единственный выходной помогать Федоровичу в его ангаре вместе с другими энтузиастами. А еще Юрий был отцом двух замечательных девчушек, а его 12-летний сын, уже подрабатывал подмастерьем в цехе осматривая патроны на предмет брака и упаковывая их в коробке обе его жены из местных работали на манфактуре где на кацских станках пряжа превращалась в материю дай ка глянуть михаил расправил лист обеими руками и поднес к окну ага точно поставлю химиков в известность парни красный менять везде на синий ясно михаил николаевич ответил один из работников печатного цеха младший мастер харитон начальник смены семнадцати лет от роду вы уже уходите да харитон но я еще вечером подойду одевайся инженер обратился к юрии ты сегодня играешь не я сейчас в цех а потом с алелекеевичем поработю ещезы отвечал тут наставляя еще одного юного новичка к работе с более опытным напарником планер клеем а я коньки еще вчера наточил улыбаясь на хлоббочил меховую шапку михаил мечтатель это твой алексеевич пока мотора нормального не будет что в воздухе мечтать попусту только дерево изводит ну до завтра пока парни пусив прохладный воздух гулко хлопнула дверь в коридор верховья уссури май семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок третий рачанин попыхивая трубой упрямо шел выше похе послушный штурвалу за которым стоял федор сартинов командир бдк изголодавшийся за проведенный в такие годы по любимой работе теперь наслаждался ею разменявший недавно уже пятый десяток мужик с юношеским с задором и рвением исполнял свои обязанности вокруг куда ни кинь взгляд царило буйство нетронутое человеком дикой природы ярко зеленые сопки покрыты густыми зарослями леса меж которых то и дело выглядывали скальные выступы плотой подходили к реке где коннонерка петляла по извилистыому руслу огибая намывные острова с каменистыми берегами многочисленные протоки часто закрыты густыми зарослями явняка шумели перекатами вода искрязь на солнце играла на камнях создавая своеобразный шумовый фон на протяжении десятков километров не было встречено ни единого следа присутствия человека зато частенько попадались косолапые например сегодня утром после того как свернули лагерь и рулевой уже собирался отворачивать от берега и один из дауров указал на противоположный берег а там тощий молодой медведь точил когти с стол и деревьев становясь на задние лапы довольно веселая картина со стороны кстати но когда сортинов ухмыляясь сдал гудок топтыгин присев от неожиданности тут же ломанул в лес свиная прибережной кусты погода стояла ясная жаркая иногда даже знойная люди успели и загореть спасали кепи и холодно чистейши вода ночи стояли ясные теплые словом чуть ли не курорт где то позади уже остался печально известный остров данский один из сотни одинаковых словно близнецы островов отколоыхх многочисленными уссурийскими протоками от берега некоторые из них были поистине огромны Сергей Ким сидел на носу канонерки, рассеянно оглядывая берег. Обнимал он уже не свою штатную СВД с оптикой, а стандартную винтовку «Ангара». Его снайперскую винтовку пришлось отдать стрелку из гарнизона «Сунгарийска». Там она будет нужнее, и Сергей это понимал, хоть и тоскуя по любимому оружию. Добравляясь в Корею, он, к своему удивлению, не испытывал должного волнения, но хорошо помнил, как у него защемилось сердце при встрече с корейцами из гарнизона временной заставы Маньчжур на Сунгари. Двое из них, Минсик и Канхо, сейчас были на борту, и им предстояло довести группу ангарцев до первого нужного сановника, губернатора провинции Хамген на северо-востоке полуострова. Кроме них в путь отправлялись капитан Олег Васин, старшей группы, Прапорщик Лука Савин из команды Матусевича, мастер рукопашного боя, и четыре молодых парня из переселенцев. Также с группой уходило шесть дауров и четыре тунгуса. Они должны тащить радиостанцию, продовольствие и кое-какое снаряжение, что останется после того, как будут навьючены четыре низенькие даурские лошадки. В один из первых июньских дней с Артинов хмуро повернув рычаг на стоп машина проговорил все баста дальше мы не пройдем капитан кивнул на изгибающуюся змею и реку в воде торчали камни у которых пенилась вода с шумом бьющаяся о них да и глубина реки становилась уже неодолимой дляканонерки даже с ее малой осадкой ким посмотрев на небо сказал самому себе ну все приплыли он поискал глазами васина и увидел что тот уже что то объясняет даурам вздохнув сергей натянул на глаза кепи и пошел к капитану спустили сходни и лошади измучены долгим плаванием в обитой деревом барже сошли на берег а точнее по колено в воду даурские лошадки нетерпеливо стараясь сойти с ненавистного судно первыми возбужденно раззвали ноды и издавали забавно фырканье вероятно они думали что это снова одна из многих остановка в пути и теперь можно немного размять ноги но вскоре лошадей на вьючере а ухаживающие за ними люди уводили их от берега ким и столе уходившие поход проверили еще раз по клажу потом крепко обнялись с товарищами посидели на дорожку после чего, не оборачиваясь, ушли по речной долине. А через некоторое время колонна ангарцев и амурцев услышала протяженный гудок, которым экипаж прощался с ушедшими. Маршрут группы был определен, высадившись с орочанина на притоке Уссури в районе современного Арсеньева, и группе предстояло двигаться к месту расположения будущего Уссурийска, А оттуда спускаться к северо западному берегу залива петра великого наамурскому заливу там уже можно было найти способ добраться до границы кореи морем цунгарийск июнь семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок третий начинало темнеть а значит настала пора зажигать фонари нужны они были еще и потому что даже ночью не прекращались работы на укреплениях пограничной крепости матусевич хотел построить не просто крепкий острог а надежную твердыню где все было бы устроено с умом и откуда можно было вести дальнейшую экспансию поэтому ангарцы укреплялись тут на совесть даже низкий песчаный берег со стороны южной стены был укреплен бревнами и камнем крепость сугрицка представляющий из себя четырехугольник с выступающими по углам бастионами располагалась на конечности вдающегося в реку полуострова за крутыми дерево земляными крепостными валами куртинами выполняющими роль стен противоарртиллерийской фортификации укрывались казармы радиорубка, склады и прочие хозяйственные постройки. В центре крепости возвышалась кирпичная цитадель прямоугольной формы, которую венчал длинный флагшток с княжеским стягом. Артиллерийские казематы цитадели, обращенные на север и запад и прикрывающие расположенный неподалеку поселок Тамбари и огромный луг с дорогой, ведущий параллельно с Унгари, соответственно скрывали в себе по четыре орудия это были старые знакомые сто девятьяти миллиметровой пушки столы которые были изготовлены из буровых труб на восточной стороне крепости обращенный на реку высился над стеной еще один орудийный форт обложенный кирпичом в нем находились четыре литых пушки новейших конструкций сработанные в железногорске из качественной сталии отлитые стволы покрывали несколькими слоями стальной проволоки с предварительным нагревом оной потом при охлаждении она предохраняла ствол от разрыва при выстреле выигрыш в прочности получался порядка пятнати двадцати процентов при том же количестве материала на нижнем ярусе орудейного бастиона располагалась батарея из четырех буровых орудий Это укрепление, расположенное на самом важном направлении, прочно перекрывало форватер реки в самом ее узком месте. С этой стороны реки в нее вдавался полуостров, а на той теснила сопка. К северу от крепости находился солонский поселок Тамбери. Его прикрывали четыре построенных в шахматном порядке редута с риней ретраншементов за ними. На куртинах редутов находились снаряженные картечью легкие сорока миллиметровые скорострелки николай молодой сержант из литвинов дежуривший в смотровой башенке пристроенные к окон конечночсти бастиона увидел что лодка уходившего порыбачить еще дню мастера макара подошла к причалу что то он подзадержался отметил сержант ловишая рыбу вместе с мастером ванька стрелок крепостной охраны пятнадцатьца лет от роду уже вылез из лодки и теперь тащил одной рукою два мешка с рыбой второй неся свои удилища ему было очень неудобно но он не желал чтобы макар возившийся со снастями ему помогал ну ладнобо дружок пусть поможет подумал николай эй николка хорош плескаться подсоби малому в вещь тяжко ему усадый сержант нарочито хмурясь высунулся из незаложенной еще на ночь ставни орудий на бразуры блокгауза и показал купающемуся ефрейтеру на паренька тащившего в одиночку дневной улов николка насупившись выбирался из теплой прогреты солнцем на отмере воды о сколько дядька макар сегодня наловил прошши по по доскам причала и оставив на них мокрый стед николка взялся за мешок набитой рыбой — Я тоже всем участие принимал, — гордоливо добавил Ванька, вчерашний курсант Цаляева. — Дядьку Макара днем разморила, он на островке спал. — А то же он после смены был, вон, смурной до сих пор. — Ага, я видал. Они до ночи паровую машину к лесопилению ладили, чтобы здесь ходоски на барже не возить, как до преж. Он обернулся на мужика, уже спустившего парус, и теперь привязывающего лодку плечальной тумбе ты ночью где сегодня сегодня нигде шмыгнул коноппат внусом ванька спать буду в казарме ну и дурень ощурился ефритор а я в тамбари пойду в караул я там так и ладную девчонку видал на крещений московский поп на той неделе в реке вененко вестил я и приметил да ну тебе мне девчонки наши нравятся русские «Сетку-то не тяни на себя!» «Баба, она есть баба! Захочу, возьму еще и нашу!» Ответил Николка важным тоном. Услышав разговор двух мальчишек, шедших вдоль крепостной стены, наверху расхохотались двое взрослых парней, крепившие гнезда для картечниц. «Нет, ты слыхал, пахом? Отдает Николка! Каков жентельмен!» «То мое дело ярко!» со смехом отвечал старшим товарищам малость сконфуженный николка те чего против не имели отсмеявшись однако на славу старики потянуло прохладой багровое солнце завершало свой путь по небосклону опускаясь за дальние сопки ночные насекомые напоминали о себе все более громким стрекотом вскоре окончательно стемнело зажглись в фонари в кабинете судгаийского воевода матусевича игор ходил по растерянным на полу даурским ковриком легко пружиня он был возбужден и теперь старался успокоиться но ну, наконец то появились родные а то он уже начинал думать что менжуры этим летом не заявятся буквально двадцать минут назад в крепость прискакали салонские разведчики ангарцев что регулярно объезжали этот берег реки достигая дальних селений они собирали любую информацию касающуюся маньжур а также слухи и вести земельх крест приплачивая информатором ножами и котелками ну и прочей утварью и вот вселение отстоящее от с цунгарисха в двух днях в пути прибыли людишки и рассказали об огромной флотилии г грибных судов идущие вниз по реке помог слух пущенный людьми лавка и о том что на амуре появился новый князь который борется с мажурами продолжая дело погибшего в плену бомба гора салоны что было сил у их лошадей помчались в крепость так память о прежнем княззе объединившем часть преамурских племен против врага теперь помогала и ангарцам борьбу за умы местные князьков и знать окрестных поселении Пришельцы из Прибайкаля уже начинали выигрывать. Теперь Даурам, Салорам и прочим амурцам не обязательно было плавать в Нингуту, самую северную маньчжурскую крепостишку для того, чтобы на шкурке пушного зверя обменять железо, хозяйственную утварь и предметы роскоши. Ведь все это можно было приобрести гораздо ближе, в Зейском городке, быстро растущий Зейск, как и Сунгарийск. уже на второй год своего существования стал миновым центром округи зная еще по умлекану и албазину что именно необходимо амурцам ангардцы наладили доставку оонова из княжества путь караванов пролегал от устья селенги где был построен малый острожок в коем жило лишь две семьи по пришлим дориам селенги ее притока реки и хилок до Читинского строго у Арахлейского озера, а оттуда по Ингоде и Нерчи до Нерчинского рабочего поселка. Ну а там уже ангарцы попадали в Шилку и Амур. Теперь, привязывая местную знать товарами и подарками к Сунгарийску, можно будет проверить, насколько сильно они прониклись увещеванием ангарцев, будет ли теперь Маджуром пополнений провиант. Сунгарийские маджуров ждали, к их появлению готовились и в прошлом году, поэтому весть о приближении врага не стала неожиданностью. Матусевич тут же послал за старостами двух близлежащих к крепости поселков, а своих людей собрал в кабинете. Сначала надо было организовать эвакуацию возросшего населения Тамбари и Хами в заранее говоренной поселке, расположенной в тайге. И эту задачу... Матусевич возложил на конецца Лавкая, получившего чин капитана и должность командира 1-го сунгарийского рейторского дивизиона, а в дополнение к этому блестящую кирасу с ангарским гербом, шлем с плюмажем из конского волоса, наручи и поножи, отличный палаш и два револьвера. Его лучшие воины, составляющие первую шеренгу при атаке, также облачились в керас и шлемы вооружились капсульными пистолетами по две штуки на брата некоторым достались и ружья сабер же было в достатке они и достались всем всадникам был у рейторского дивизиона и собственный стяг черная оскаленная медвежья голова на красноом фоне медведь являлся тотемным животным подавляющего числа племен приамурья а рисунок головы зверя матусевич нарисовал по памяти с эмблемой футбольного клуба его родного белотока игорь же до самого утра планировал оборону крепости и он рассчитывал что майнжур будет не менее пяти тысяч он отправил на разведку отряд из пяти всадников чтобы выяснить примерноную численность врага и темпы их продвижения в крепости было достаточно продовольствия за дополнительным боеприпасом в ейск был отправлен салон цугаийские воевода уже давно требовал предоставить ему хотя бы одну канонерку в подчинении а для грузовых перевозок использовать пароходы как на ангаре их можно было вооружить если не пушками то хотя бы несколькими картечницами скорострелками сазонов обещал так и сделать но сейчас это аукнусь отсутствие ума тусевича Дополнительного козля. И какого? Мобильная плавучая батарея наделала бы такого шороху среди маньчжурской флотилии. Теперь же ангарцы могли лишь наблюдать за приближающимся врагом. Разведчики вернулись в крепость на третьи сутки. Враг общей численностью до двух тысяч человек движется вниз по реке на гребных судах числом до двадцати с лишним. «На последних судах по большей части грузы замечены пушки, есть огнестрельное оружие», — докладывал Матусевичу вернувшийся командир группы. «Как и местные», — сузил глаза Игорь. «Присутствуют, идут берегом, числом в три-четыре сотни. Видимо, сдали в поселок, потому как окрестные туземцы ушли в леса. Берегом идет кавалерийский отряд, не больше полусотни». ясно нахворю со воевода когда майнжоры будут тут трое суток отчаканил прапорчик и добавил но они вряд ли пойдут храпом товарищ майор встанут лагерем за сопооччкой там и берег удобен до нее четыре с лишним километра задумался матусевич двое суток спустя долгий путь до пределов врага цин подходил к концу варвары снова взбунтовались опять не непо на севере империи только недавно был разбит враждебный государству цин туземный вождь баагор и оставлены на две зимы небольшие гарнизоны с чиновниками чтобы помочь нашим ставленникам из варваров управлять над ближними землями этот балдача должен был сдерживать агрессивные поползновение мелких туземных вождей и вовремя атаковать их дабы они не устраивали волнений близко к пределам цин но нет этот не способный к управлению варвар при первой же угрозе прибежал в нингуту тут он принялся жаловаться местному чашаню примечании чашань сельский староста на какого то дохура который забрал у него пару городков он ничего не сделал сам сердился заместитель мугденского дуттуна примечание дутун военный губернатор чаллы джангинь лифань примечание чаллы джангинь полковой командир балдача должен был сам разбить этого выскочку значит он нам более не нужен Прикрыв глаза и расслышно, проговорил стоящий рядом с Лифанием чиновник, гунн первой степени, посланный Амбанем Мугдена в этот поход усмирения северных варваров. Примечание Амбань-наместник. — Найдется другой варвар, более умный, который бы сделал так, чтобы мы не отвлекали силы на никчемного врага, — добавил второй чиновник. разведчики из числа преданных варваров докладывали что городок основанный новым амурским князем на месте временной заставы маньжур находится в одном конном переходе вскоре заметив обещанный туземцами широко раскинувшийся на берегу по левую руку луг риффайн приказал рулевому править к берегу флотилия постепенно собиралась у места высадки Карпли скреплялись между собой, настилались мостки. — Хорошее место для лагеря, — огляделся военачальник. Пока начиналась высадка войска Лифаня, его небольшой пятьдесят всадников в кавалерийский отряд был послан в ближнюю разведку. Надо было немедленно показать туземцам присутствие тут маньчжур, дабы и те устрашились, ведь еще ни разу варвары не выдерживали силу имперского оружия. верных туземцев лифань отправил занять ближний к лагерю лес состоящей на добрыйй пару ли ад берега примечание ли мера длины равная пятьсот семьдесят шестьи метров нужно было обезопасить место лагеря его войска а то бесчестны варвары могут напасть в момент когда во не готовых к бою прошло лишь несколько мгновений после того как ковродый томгуня скрылись за сопкой как в голове чаллы жангиня громом отдались с залпы множества аркибузов маньжур сразу понял что это стреляли не корейцы из его отряда только взбирающийся на вершину сопки по пологому склону неся значок и нами отряда вскоре послышался далекий ляст железа и гневно ржание коней военачальник оттарпел еще не все воины высадились на берег а его отряд уже подвергаются атаке врага он конечно уже знал что у северных варваров есть аркебузы но столь частые выстрелы звучающие за сопкой заставляли его сердце разъяренно сжиматься вперед вперед атакуйте врага завизжал маньжур отправляя в атаку на невидимого врага китайцев постепенно собирающихся на берегу Наконец открыли огонь и корейцы, обрушив на неприятеля десятки свинцовых шариков. «Уж они-то должны уничтожить врага!» Лифань перевел дух. «Его кавалеристы корейские аркебузеры заставят врага понести значительные потери. Сейчас к месту схватки подойдут и китайцы, поэтому можно заняться лагерем для войска». Недва наспех собранный китайский отряд начал выдвижение к месту боя, как из-за сопки показались кавалеристы. Пять, десять, пятнадцать. Лишь пятнадцать всадников из полусотни вернулось из боя. Лифань скочил на коня и, сопровождаемый своей стражей, помчался навстречу статкам конного отряда. — Стойте, трусы! Где там гунь? негодуя задыхался от злости военный чиновник калк такое возможно где остальные господин господин на нас напали одеты в железо всадники они пробирались к месту нашей высадки леса там же за деревьями скрывались до поы аркебузиры врага они подпустили нас ближе и расстреляли у них были небольшие пушки на сошках том гунь погиб первым господин валялся в ногах его коня один из воинов в окровавленном кожаном доспехи мы вытянулись змеей только это не убило на всех сразу наши стрелы отскакивали от их доспехов господин мы смешались они атаковали нас они рубили словно демоны только аргабузиры спасли нас варвары тут заташи в лес едва кругло шляпники начали стрелять вторил ему другой лифаь приказал четырем сотням туземцев и китайскому отряду прочесать лес а сам между тем организовывал установку своего шатра к вечеру вся его армия высадилась в том числе и артиллерия двенадцать пушек малого калибра крепость врага уже можно было наблюдать находясь на сопке после осмотра онэй у лифаи осталось двойственное чувство Вроде крепость не сильна и не крупна, не видно пушек и нет многочисленного гарнизона, ни единого корабля не стоит у причалов, хотя ему говорили о неких самодвижущихся судах, плюющих в небо черным дымом. Значит, это была ложь, трусливые варвары, готовые демонов с кривыми мечами приписать врагу, если он победил. А в крепости чужаков вроде бы ничего удивительного не было подумаешь земляные валы корейцам мне помогли и горные утесы а у салона были такие живые грязы в городках лагерь готовился к ночевке чтобы завтра с утра до вложить укрепление неприятеля да расставить пушки тем временем вернулись воины прочесывавшие лес этот рейд дорого ему вошелся туземцы потеряли семь десятков воинов никого не найдя среди теги прохалятые варвары просто сбежали к врагу хлопнул кулаком по колену лифань они всегда готовы нас предать заметил один из чиновников дзоргучей примечание дзоргучей маньжурский чиновник совмещающий судебные и административной функции этот чиновник должен был сменить на зее цепиня отзываемого брата в мугден не стоит их впускать в бой одних варвары сбегут помня о своем баагоре добавил другой я знаю об этом рявкнул олифань и вышел из шатра проворчав прокятты советчики на сунгаре опускался вечерний сумрак В лагере Маньчжур зажигались костры. Войны собирались готовить ужин. Весь день они рубили деревья, чтобы сделать шесты и лестницы для преодоления стен варварской крепости. Теперь им стоило отдохнуть перед завтрашним боем. Словно в Туре Маньчжуром и во вражеской крепости зажигались далекие огоньки. Причем это были фонари, а не открытое пламя костра. Вскоре Лифань снова отправил к крепости варвар. несколько групп разведчиков и тут маньжуру улыбнулась удача все они вернулись без потерь как оказалось враг заперся в крепости который прикрывала цепь полов подойти к ним не было никакой возможности потому что варвары наставили перед укреплениями шесты с фонарями освещающими подходы также разведчики заметили неподалеку от крепости между холмов ничем не освещенно поселение вероятно враг не желал чтобы мажуры его заметили этот амурский князь барвардских племен дошковития своего предшественника тут того хватило ума лишь на сражение в котором у него не было ни единого шанса этот же дей тот из засад и сидит в крепости рассуждал ночью лифань обдумывая завтрашний день спору нет сражение в чистом поле не давалао бы ни единого шанса проклятым варварам маньжурское войское легко бы разогнала толпы из туземцев но эти негодяи заперы из крепости ну что же следует повторить несколько раз удачно применяемый способ чтобы заставить сдаться мятежный гарнизон нужно поджечь укрепления или постройкой внутри укреплений уэйну флифаня В достатке имелось огненных стрел. Глубокой ночью военачальник составил план сражения, и только он решил прилечь, как в звенящую тишину разорвал далекий вопль и хлопки выстрелов. Взрывев, Маньчжур выскочил из шатра. Тут же появились и сохлядаты Мугаденского дзаргучея. Они возбужденно переговаривались сражения. лефань услышал о том что с утра необходимо атаковать неприятеля они надеялись на подавляющее большинство маньжур две с лишним тысячи воинов это огромное войско для туземцев пусть у них и немного аркебузы вскоре к военачальнику подскакал один из командиров и слеший с коня и поклонившись должил что варвары убили троих часовых но были отогнаны отогнанный но не убитый — скричал Лифань, — и упал на расстеленные циновки и дьявола. — Это плохо, плохо! — уже бормотал он. Однако ему не спалось. Долго ворочался, пытаясь заснуть, но все зря. Злой и удрученный, он встал и начал ходить по шатру, пока его не посетила мудрая мысль. — Да ведь можно одновременно атаковать с воды и с земли! Таким способом победа будет добыта еще быстрее. Нужно установить на корабли деревянные щиты, защитившие бы его воинов от аргебузиров врага, атаковать крепость со стороны реки и постараться ее поджечь. Довольный собой Чалэ Джангинь послал к себе начальников отрядов. Он поставил им задачу к обеду оснастить десяток кораблей щитами, и, посадив на них лучников и часть стрелков из Заркебулзу, атаковать крепость, а сам он поведет остальное войско на приступ к крепости по суше. С утра манджурского военачальника вновь ждали нехорошей вести. За ночь были убиты еще дюжина воинов, причем это случилось в рассветные часы, сразу после того, как воины заступили в караул. Погибло три караульных воинов, и спящие неподалеку войны. Их попросту перерезали, как овец. Да что за бесчестный противник! Этого солонского князя нужно доставить живым в Мугден, и пусть там разбирается с этим варваром. А что за несчастье воевать в далеком краю с хитрыми грязными туземцами, когда можно побеждать мин? И именно там легче всего получить повышение и подарки от императора. ли в этом медвежьем углу где от тебя не ждут ничего кроме победы наконецец настала пора выдвигаться к крепости чтобы обложить ее со всех сторон в том числе и с реки десяток кораблей начал движение выстраиваясь в колонну но все же в душе у лифаня сонило чувство тревоги что то мешало ему он понимал чутьем своим что сил у него имеющихся недостаточно чтобы взять неприятельскую крепость но его солдаты были бодары полны сил горели желанием наказать подлых туземцев лязгая с железом воины приближались к врагу неся лестницы и шесты а также веревки снабженные крючями чтобы зацепившись за стену подняться по ней вверх на повозках к крепости врага катили и захвачен у китайцев пушки обстреливать оплот неприятеля вынуждая оттого спасаться от гнева императора приближаясь к крепости лифаь разглядывал незнакомые ему правильные геометрические очертания ее укреплений и начал понимать что это не похоже на привычную варварскую крепость их земляные курятники не шли ни в какое сравнение с этим оборонительным сооружением «Сердце ли Фаня защемило?» «Что-то тут не так», — пробормотал он. «Это не могут быть амурцы!» Он обернулся на чиновников. Те посматривали на крепость с таким же озабоченным видом, что и сам военачальник. Да и чиновники эти, вчерашние воины, не лучшего, правда, качества, иначе служили бы южнее. Но все же и они понимали, что ситуация с этой крепостью не столь проста разглядев же крест на стяге что реял над крепостью лифань все понял это проклятые чужаки за моря что помогают мин лить в пушке они тут ну конечно же проребел он делясь своей мыслью с чиновниками из муг дэа эти чужестранцы христиане но у них есть пушки Осторожно заметил один из них. Они продают их и нам, и китайцам. Побледнев, Лифань уставился на крепость. А корабли тем временем с троем подходили к ней, чтобы пускать рой за роем стрелы, снаряженные огненным зарядом. Если удастся поджечь крепостные постройки, начал был один из чиновников за спиной, то... Слова его потонули в громовых раскатах выстрелов. Та часть крепости что возвышалась над рекой и окуталась дымом у варвара помимо аркебузы видимо была и артиллерия лифань почувствовал как у него противно заныло нутро сунгаийская крепость восточность она подпускай подпускай Гольски, не отрываясь, смотрел в бинокль на приближающиеся к полуострову корабли. Он понимал, что они, идущие к эльваторной колонной, скоро будут готовы обстрелять крепость из пушек, а может и выпустить огненные стрелы. Именно так маньчжуры прежде брали городки туземцев. Пушкари уже держали корабли на прицеле, сигнализируя готовность к стрельбе. «Целься! С Богом, товарищи!» Ян махнул рукой. «Пли!» Одна за одной ряфкнули четыре пушки. Каземат и цитадели, несмотря на раскрытые двери, тут же заволкло дымом. «Есть попадание!» — воскликнул Вольский. «Передний тонет, второй горит!» «Столкнулись второй-третий!» «Заряжай!» Капитан Павлов, находившийся в смотровой башенке цитадели и корректировавший стрельбу, прислал в блок Гауз Ваньку своего посыльного. огонь по готовности приказал вольский они смешались будут выгребать к руслу один за одним артиллеристы уничтожили четыре корабля из тех десяти что пытались подойти к крепости снаряды проламывали борта маньжурских кораблей вырывали обшивку корпуса а уж взрываясь внутри производили настоящее опустошение уничтожение речной флотилии не заняло много времени практически одновременно со вторым залпом заговорили винтовки защитников крепости до сего момента молчавшие противник по суше подходил к крепости будучи уверенным в своей недозасягаемости для огня противника они даже не догадывались о характеристиках ангарских винтовок целью которой были плотные боевые порядки приближающихся колоннами врагов в первую очередь Согласно приказу Матусевича, уничтожались командиры врага, знаменосцы, а также воины, несшие лестницы. Мирослав Гусак, капитан спецназа и командир первой линии обороны, лежа на позиции искал в прицел, полученный недавно снайперской винтовки, свою цель. Особенно его. Тратить драгоценные боеприпасы к СВД на обычных воинов ему было никак нельзя. С этим успешно справлялись и стрелки. Ему нужен был командир этой армии, и вскоре он его нашел. Одетый в богато украшенной вышивкой и рисунками халат в маньчжур, будто в кошмарном сне обозревал поле боя, где умирали его воины. Повернувшись в сторону реки, он с ужасом увидел, что половина кораблей горела, а остальные поспешно поворачивали обратно. Гребцы работали за всех сил. ярослав понимал что сейчас минуту на минуту этот человек даст сигнал об отступлении пора сухой щелчок и пуль ушла еще один патрон пришлось потратить на такого же разряженного как и первый маньжура что ехал позади него третья видимая слуга свалился с коня сам и тут же дал стрекача дело сделано и теперь убрав и суды в чехол кусах зарядил ангарку выстрел И воин с аркевузой споткнулся, словно налетел на невидимую стену. Еще выстрел, и второй уткнулся в трабу лицом, выронив свое оружие. После первого жарявканья картечниц, буквально разорвавших в начальные ряды атакующих, вражеские солдаты не выдержали, увидев к тому же, что остались без командиров, так как все не лежали бездыханными или корчились в агонии, Маньчжуры, дико крича, бросились назад. Последовал второй залп, заставивший уже все войско буквально взвыть от ужаса. Многие валились на землю не только потому, что их настигла пуля, но и от того, что воины попросту толкали их на землю, пытаясь быстрее покинуть это смертоносное место. Китайские пушки и лестницы остались на щедро политом кровью поле. многие из бегущей впереди продолжали падать замертво некоторые сами бессилие опускались на колени из за сопки поднимался густой черный дым раздались вопли отчаяния враги поняли что путь к отступлению отрезан войскоолифания потерявшие от плотного огня в скорострельных аркебуз и картечных залпов до четверти своего состава в том числе и всю верхушку, превратилась в толпы загнанных и обреченных беглецов. Кто-то от отчаяния решил броситься в плавь. Вряд ли он достигнет другого берега. Сонгари в этом месте широка. Маньчжурское войско, ретируясь с поля боя, постепенно сбивалось в несколько разновеликих толп. Отряд стрелков-корейцев собирался отдельно. Туземцы держались друг за друга. Китайцы жали их своим. а маньжуры самая мала часть армий хмуро поглядывали на разноплемененных союзников первыми побежавших спасать свои жалкие шкуры теперь эти предатели ждали милости от победителей о сопротивлении никто даже не помышлял хотя полторы тысячи воинов приличная сила а попытка прорваться вверх по реке была еще выполнимой тем более что оттуда еще доносились звуки далекого боя воины устремились к месту стоянки кораблей огибая сопку они столкнулись с перезарядившими оружие рейторами полусотней тунгусских стрелков и даурских лучников которые уже вырубили и перестреляли хозяйственную прислугу маньжурского войска и экипажи стоявших у берега судов некоторые из них успели все же уйти вверх по реке используя местность склон сопки заросшие густым кустареньком и высокой травой иредколесье тянущиеся параллельно берегу сумгари ангарцы и их союзники буквально расстреляли маньжур которые уже начинали собирать паникующих людей в прежнее войско грозя им с самыми страшными карами за неподчинение невелиое число маньжур скачая с войск лифаня была выкашено конечное поражение карательного войска было этим и предрешено первыми не выдержали китайцы побросав оружие они повалили на колени моля по щаде за ними и тут же последовали и туземцы пришлось бросить оружие ярке бузиром корейцам хотя и сейчас бросившись в атаку они могли достичь локальной победы и добраться до своих кораблей но уже некому было заставить воинов атаковать. Тем временем, вышедшие в погоню из крепости Драгуны постепенно охватывали полукругом уже сдавшихся воинов. Показались и повозки с картечницами. Эксперимент Матусевича. Сам Игорь теперь находился в затруднительном положении. Содержать столько пленных ему было негде. И кормить нечем, а еще охранять их надо. И что прикажете делать? Матусевич решил отпустить туземцев. От лица князя Сокола, великодушно простив их, послали за лавкаем. Да нельзя довольный князец вскоре прискакал к воеводе, с радостью доложив об удачном налете на лагерь Маньчжур. Игорь похвалил верного капитана и объяснил тому свое решение об участи пленных туземцев. Через некоторое время рейторский капитан скалясь В хищной улыбке промчался мимо толп хмурых воинов, и вскоре конь его гордцевал у сбившихся в кучу туземцев, опасливо поглядывающих на знатного воина в богатых доспехах с окровавленным мечом в руке, который обращался к ним. «Эй, вы, трусы, убирайтесь отсюда к своим домам и никогда больше не вздумайте воевать против великого князя Сокола! В следующий раз... щады вам не будет убирайтесь долго их уговаривать не пришлось вскоре тузенты еще не веря в свое спасение улепетывали со всех ног потом пришла очередь корейцев коих было числом под две сотни тут пригодились составлены в сунгаийске двоеленных захваченных при налете на мажурскую заставу два года назад стрелкам и с захваченной маджорами страны утренней свежести объявили что их прощают поскольку они подневольны два амурских корейца призвали своих единоровников уходить обратно однако по совету матусевича они предложили остаться тем кто желал бы служить князю и сесть здесь этого пожелала лишь дюжина воинов остальных проводили на оставшиеся корабли корейцы заняли два из них и в спешке ушли вверх по сумгаи немногие оставшиеся у живых маньжуры между тем заметно заволновались они по видимому отошли от первого шока и теперь были готовы снова взяться за оружие остудить их смогли лишь двумя залпами кортечниц которые повалили около трехх десятков воинов не направленленным на них остальным оружием что же делать с остальными отпустить «Расстрелять?» «Второе предпочтительнее, поскольку Маньчжур опасно держать под охраной. Очень уж они склонны к бунту и побегу». Вскоре из крепости прискакал радист Стефан, доложивший Матусевичу предложение Сазонова оставить две сотни наиболее крепких воинов для тяжелой работы в Ангарии. С остальными он советовал поступить по усмотрению Игоря. Патроны все же он предлагал поберечь». Матусевич так и поступил. Оставшиеся четыре десятка маньчжур были умершвлены даурским ополчением в избежании неприятностей. Двое суток спустя. «Вот тебе и поспал, значит!» Николка был вне себя от возмущения. «Я там, в тайге, караулил народ». «Непонятно от кого. А ты лычки младшего сержанта зарабатывал?» «Зато ты пообщался верно со своей девчонкой», — улыбался Ваня, пришивая две лычки на китель. «А ну тебя!» — махнул рукой Николка. «Но-но! Как ты разговариваешь со старшим по званию?» — уже смеясь отвечал парнишка. «Вот «Да сейчас как наваляю тебе, старший!» — пригласил ему ефрейтор, покраснев. «Да не залишь ты, Николка!» в следующий раз горойство проявишь миролюбиво сказал ванька да пока в она знай себе охраняй крепкопленных взятые в плен вражеские войны в большинстве казались китайцами из них нужно было выбрать наиболее крепких и молодых мужчин для работ в ангарии но прежде все они были разделены на четыре группы пока одна группа собирала трупы и очищала местность от последствий боя вторая копала обширные могилы на месте своего недавнего лагеря. Третья группа собирала железо и оружие, годное для раздачи туземцам или шедше на переплавку. Четвертая группа, в которую входили раненые, была предоставлена сама себе. Их постепенно выгоняли прочь воину Лавкая, обрекая на смерть в тайге от рук туземцев. Среди них был и свалившийся с коня Алифань, который решил не искушать судьбу после того как два мугоденских чиновника были чудовищным непонятым им способом убиты едва он пропустил их вперед дабы они осмотрели скоро устраиваемую батарею из китайских орудий как дзоргучей вывалился из седла набдав лифаня горячей кровью казалось что голова его лопнула словно глиняный кувшин в следующем стал второй чиновник его затылок буквально вырвало из головы лифаь понял что следующим станет он поэтому быстро сполз с коня лихорадочно заметавшись под лошадиными ногами но он принялся срывать с себя в свой походный наряд не отличавшийся от такой богатой расцветки что была у чиновников лифань уже понял что чиновников убили именно из за их нарядов Поэтому военачальник, пачкаясь чужой крови и собственной рвоте под свистящими над головой пулями, переодевался в одежду убитого китайца, прижавшись к остывающему брюху убитой лошади. Мертвый китаец покачивал головой разбитой вражеской пули, пока Алифань стаскивал с него, залитый кровью и продерявленный в нескольких местах, длиннополый халат». — Без заморских пушек и огромной армии разрушить эту крепость невозможно, — повторял тогда Алифань, стуча зубами от страха, злости и безысходности. — Оружие северных варваров слишком дальнобойно и разрушающе. Маньчжур решил притвориться убитым, но вскоре краем глаза увидел, как туземцы добивают раненых, что не могут встать и идти. Лифанию пришлось, намотав на лицо окровавленную тряпку, присоединиться к тем немногим, что брели с поля боя к лагерю сами. На вторые сутки Маньчжур, пользуясь дозволением северных варваров, хотел было уйти, как наконец увидел тех, о ком говорили ему прежде верные туземцы. Среди привычных Лифанию, Солонов и Дауров появились совсем другие люди. Высокие и крепкие телом, большеглазые бородачи, были среди них и безбородые но все они явно принадлежали к одному сословию маджур не отрываясь наблюдал за ними ходят степенно не бегают как туземцы разговаривают на непонятном языке причем проклятые туземцы их понимают и даже разговаривают с ними олифань не на шутку разволновался ведь это очень опасно когда ближний к цин-варвары начинает действовать заодно с варварами дальними. «Очень опасно!» — бормотал Манджур. Может быть, именно этим он и привлек к себе внимание одного из северных варваров. Досогий бородатый воин неспеша подошел к Лифанию, перешагнув через умершего от ран Монгола. Он больно ткнул военачальника длинным ножом, торчащим из аркебузы невиданной прежде конструкции, И проговорил Маньчжуру. — А ты, я смотрю, еще жив. Халат-то весь в крови. Бородач принялся тыкать в дырки на одежде Маньчжура. Рифань похолодел и покрылся липким противным потом. Его сейчас раскроют. Маньчжур тут же спохватился и, изображая сильную боль, принялся тащиться подальше от варвара. Тот его, однако, не преследовал, а лишь рассмеялся. привычно положив руку на аркебузу что висело на его плече бородач даже окликом остановил салона который вероятно хотел прирезать лифане а вскоре северные варвары заставив своих пленников китайцев и немногочисленных монголов погрузить всех раненых на корабли и отправили их вверх по реке так маньжурский вооначальник счастливо избежал гибели и теперь с трепетом ожидал прибытия в Мугден. Ему много чего надо поведать Мугденскому Фудутуну. Примечание. Фудутун. Помощник командира Дутуна-гарнизона. Лишних пленных постепенно уводили к уменьшающимся в числе кораблям, остававшимся еще у берега. Сунгарийский воевод Аматусевич все же оставил при себе в два раза больше китайцев, чем ему советовал Сазонов. — В том же Нерчинске они нужны будут, или на Ангарске, в полях. Там ведь больше людей на производство можно отрядить, — объяснил он в свое решение Толбазинскому воеводе, старшему на этих землях. Алексей согласился с Игорем, заодно сообщив, что он на днях уходит к устью Амура на Тунгусе, оставляя за себя Петра Бекетова. — Ну, удачи тебе с тестем, Алексей Кузьмич. желал ему сунгарийские воевода зимовать уж там тебе придется а еще через два дня изейска из пришли в салоны даур с подкреплением и боеприпасами теперь маттусевич используя информацию полученную от двух командиров чудом моцелевших на разбитых у крепости кораблях а также нескольких мелких начальников из пленных начал планировать рейды возмездия